Глава девятнадцатая. Удар. Прошло две недели после той встречи в кафе. Две недели, когда я позволила Сергею войти в мою жизнь. Осторожно, на расстоянии вытянутой руки. Он не давил, не требовал. Каждый день были сообщения с утра. «Доброе утро, мои любимые, как спалось?» «Вечером звонок. Что ел малыш сегодня? Расскажи, как ты себя чувствуешь?» Привозил витамины, фрукты, книги о беременности. Я таяла, медленно, но таяла. Страх отступал, доверие возвращалось по капле. Мы даже начали планировать не будущее, а просто ближайшие месяцы вместе. Если тошнит, звони в любое время, я приеду. И приезжал. В три ночи с тёплым чаем и печеньем. Сидел на краю кровати, держал за руку, пока спазмы не проходили. Не лез с поцелуями, только заботился, как будто всю жизнь ждал именно этого, заботиться обо мне и о ребёнке. А потом вновь возник бывший муж. Ворвался в студию в пятницу вечером, когда я одна заканчивала эскизы для нового проекта. Дверь распахнулась с такой силой, что я вздрогнула. Он стоял на пороге в дорогом пальто, с красным лицом, глаза налиты злостью и торжеством. «Поздравляю, Вика. Слышал, ты снова в положении?» Сердце ухнуло в пятки. «Откуда? Как?» «Что тебе нужно?» Вошёл, закрыл дверь, подошёл ближе, бросил на стол телефон. На экране фото. Я и Сергей выходим из клиники. Его рука на моей талии. Моё лицо счастливое, расслабленное. «Следишь за мной?» «А надо было. Ты беременна от этого ублюдка Маликова» от того самого, которого я когда-то разорил. Какая ирония, да? Уходи. Нет, дорогая, теперь не уйду, потому что у меня есть предложение. Последнее. Он сел напротив, закинул ногу на ногу. Улыбка холодная, победная. Вернись ко мне, сейчас же. Я приму ребёнка. Вырастим как своего. У нас будет семья. Настоящая, как раньше, только лучше. Я смотрела на него, и внутри всё кипело. «Принять ребёнка? От Сергея?» «Этот человек, который унижал меня, называл развалиной, строил вторую семью за моей спиной, теперь готов растить чужого ребёнка? Ради чего?» «Ты с ума сошёл?» «Нет». «А я думаю, что да». «Я реалист. Ты в положении... одна. В твоём возрасте это опасно. А Маликов... он использует тебя как инструмент вместе» уйдет как только отыграется. А я останусь ради тебя, ради Максима, ради нормальной семьи». «Нормальной? Ты разрушил нашу семью ещё шесть лет назад». «Я ошибся». «Понял. Карина, она была ошибкой. Молодость, страсть, всё прошло. А ты настоящая. Вернись, Вика, я всё прощу. Даже этого ублюдка под сердцем». Он протянул руку, как будто хотел погладить живот. Я отшатнулась. Не смей прикасаться ко мне. Никогда. Я готова была взорваться в любую секунду. Лицо Саши исказилось. Не глупи. Тебе нужна поддержка, деньги, защита. А он, он тебя бросит, как только получит, что хочет. Уходи, Саша, сейчас же. Нет. Встал, подошёл ближе, голос понизил до угрожающего шёпота. Если не вернёшься... Пожалеешь. Я сделаю так, что Маликов сядет. У меня есть кое-что на него. Дело о мошенничестве будет красивым. У меня есть всё. Доказательства, свидетели. Он потеряет бизнес, свободу. А ты останешься одна с ребёнком-инвалидом. Или бог знает с чем в твоём возрасте. Удар ниже пояса. Ребёнок-инвалид? В моём возрасте? Страх, который я прятала даже от себя, он вытащил на свет. ты Ты чудовище. Я реалист. Выбирай. Или мы семья, или он в тюрьме, а ты одна с проблемным ребёнком. Убирайся, иначе вызову охрану. Встала, ноги дрожали, но голос был стальным. Думай, у тебя неделя. Потом я подам заявление в прокуратуру. Дверь захлопнулась. Я села на стул, дышать не могла. Звоню Сергею, руки не слушаются. Вика, что случилось? «Приезжай, пожалуйста». Саша был здесь. Он примчался через 20 минут, ворвался, крепко обнял меня. «Что он сказал? Расскажи всё». Я рассказала про фото, про предложение про угрозы. Сергей слушал молча, лицо каменное. «Этот ублюдок, он не остановится». «Серёжа, что делать, если он подаст?» «Не подаст». Голос спокойный, но в глазах сталь, потому что сядет сам. Как? Три года назад он меня обманул, слил проект конкурентам за откат. Я тогда не стал доводить до суда, не хотел грязи, но доказательства у меня есть. Все. Переписка, банковские переводы, свидетели. Ты сама видела эти документы. Если он тронет меня, я трону его. Жёстко. Ты уверен? Абсолютно. И ещё. Я знаю, кто сделал фото. Его люди следили, но теперь следить буду я. Он достал телефон, набрал номер. Игнат? Срочно. Романов. Полная проверка. Финансы, связи, всё. И защита для Виктории. Круглосуточно. Положил трубку, посмотрел на меня. С завтрашнего дня охрана не обсуждается. Сергей? Нет, ты и ребёнок под защитой. Я не позволю ему приблизиться. Вечером того же дня звонок от Карины. Голос дрожит. «Виктория Сергеевна, это Карина. Можно встретиться? Срочно!» Я согласилась в нейтральном кафе. Она пришла, бледная, осунувшаяся, глаза красные. Без макияжа, просто женщина, которую сломали. Он бросил меня. Сказала сразу, без предисловий. Сказал, что возвращается к вам, что вы ждёте ребёнка, и это знак что я была ошибкой. Слёзы текли по её щекам. У меня... у меня был выкидыш две недели назад, но он ушёл всё равно. Я молчала. Жалость — да, но и злость. Он манипулировал нами обеими. Да, Карина вытерла слёзы. Я поняла слишком поздно. Он обещал жениться. Обещал Соню удочерить официально, а сам... Он говорил, что вы разрушаете нашу семью, что встречаешься с Маликовым из мести. И ты поверила? Поверила, потому что хотела верить. А теперь Соня спрашивает про папу, а его нет. Она достала телефон, показала переписку. Саша писал ей, Вика ждёт ребёнка. Это шанс всё исправить. Прости, но семья важнее. Он использует ребёнка, моего ребёнка. «Я знаю. Я пришла сказать...» «Прости меня за тот визит, за угрозы. Я была ослеплена». «Карина...» «Нет, я помогу. Если нужно, дам показания. Расскажу всё, как он врал нам обеим. Как манипулировал. Только остановите его. Ради всех нас». Мы просидели ещё час. Две женщины, которых один мужчина сломал, объединились против него. «Вечером Сергей был у меня, я рассказала про Карину». «Она готова свидетельствовать?» «Да». «Хорошо. Завтра мой юрист свяжется с ней. И с тобой. Мы подадим первыми. На мошенничество три года назад. Плюс угрозы, плюс слежка. Он утонет в делах». «Сергей, а если не получится?» «Он взял моё лицо в ладони». «Получится, потому что правда на нашей стороне». И потому что я не позволю ему тронуть вас. Ни тебя, ни малыша. Слышишь? Никогда. Обнял крепко. Я уткнулась в его плечо и впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности, полностью. Я люблю тебя, шепнул он. И сделаю всё, чтобы вы были счастливы, даже если придётся уничтожить его. Не уничтожь себя. Не уничтожу. Потому что теперь у меня есть вы моя семья. Ночь мы провели вместе, не страстно, а очень бережно. Он гладил живот, шептал ребёнку «Папа защитит вас, обоих». А я поняла, удар от прошлого пришёл, самый сильный. Но мы выдержим, потому что теперь мы не одни. Мы команда. Я, Сергей, малыш и даже Карина, неожиданный союзник. Саша хотел войны, он её получит и проиграет.